Я не возвращался к себе домой до позднего вечера. Усевшись на веранде с бокалом виски в руке, я начал обдумывать все то, что случилось с тех пор, как я уехал отсюда в 8.30 утра. Я стал убийцей, как я не внушал себе, что довел до логического завершения, задуманную мной комбинацию, и сделал это максимально безопасно. В глубине души я хорошо знал, что до скончания моих дней я буду спрашивать себя: не допустил ли я где-нибудь ошибки? Звук приближающегося автомобиля прервал мои мысли. Сильно бьющимся сердцем я открыл дверь. Шарль Джефферсон выехал сквозь открытые ворота, и остановив машину, поднялся ко мне. "А не выпьет ли нам сказал я. Неплохая мысль, согласился он. У меня был тяжёлый день. Нужно как можно быстрее закончить следствие. Джо собирается в отпуск послезавтра. Разбирательство начнётся завтра. Ну, а ты, сынок, будешь свидетелем. Нет проблем. Результат заранее известен, не так ли? «Надеюсь, что так». Он сел в кресло. Старик выглядел усталым и обеспокоенным. Я налил две порции виски и протянул один из бокалов к шерифу. «Ты нашел миссис Деллани в Галленкемпе?» — спросил он. «Я встретил ее уже по дороге домой». «Джефферсон странно глянул на меня, дергая себя за ус». Я вдруг понял, что он не зря задал этот вопрос. Посмотри им фактам в лицо, сказал он. Док считает, что это несчастный случай. А что ты думаешь по этому поводу? Неприятный холодок пробежал по спине, вызвав предательскую дрожь. "А чем это может быть ещё?" сказал я, избегая смотреть ему в глаза. Я открыл ящик стола и вытащил пачку сигарет. Мне надо торопиться, со столь безаговорочным заключением, сказал шериф. Если человек умирает, то в книгах по криминалистике на этот случай существует четыре версии: естественная смерть, несчастный случай, самоубийство или же убийство. Но ведь совершенно очевидно, что это был несчастный случай. Я тоже так думаю. Но нельзя исключить и то, что он мог покончить с собой. Но не будете же вы утверждать, что человек решил покончить с собой шунуф отвёртку во внутренности работающего телевизора? Согласен. Это звучит неправдоподобно. Но когда парень находится в таком положении, никогда не знаешь, что ему взбредёт в голову, медленно сказал Джефферсон. Я старый человек и не имею права совершить ошибку. В вот 26 50 лет я занимаю должность шерифа. Я собираюсь на пенсию в следующем году в департамент полиции Лос-Анджелеса. Приставили мне нож к горлу. Они считают, что я слишком стар, чтобы справиться с работой подобного рода. Если я допущу хотя бы малейшую ошибку, они сразу поднимут свой, что давно пора было меня отстранить от работы. Я должен всячески избегать этого. Не понимаю, а что вас беспокоит? Я думал, что это несчастный случай до тех пор. Он замолчал, нахмурись, затем достал трубку и начал набивать её табаком. Ожидая продолжения, я затаил дыхание. До тех пор, пока, спросил я, стараясь подавить охватывающую меня панику. Миссис Делани собиралась оставить своего мужа Я сделал сверхчеловеческое усилие, чтобы сохранить спокойствие, и это мне почти удалось. — Оставить его? Откуда вам это известно? — Ведь я старый сыщик. Пока я ждал санитарную машину, я осмотрел дом. Миссис Делани забрала все свои вещи. Из-за этого я сделал вывод, что она уехала утром. и не собиралась возвращаться назад. Это был очень неприятный факт. Какое-то время я даже не знал, что сказать. Послушайте, шериф, сказал я. Какое имеет значение, покончил Деланис с собой или это был несчастный случай, но в любом случае он уже не воскреснет. И даже если он убил себя, хотя я так не считаю, это очень плохо для миссии Делани. Вы же знаете людей, пойдут пересуды и тому подобное, так зачем усложнять ей жизнь? Джефферсон торопливо сделал несколько затяжек. Я знаю всё это, сынок. На мой долг установить истину. А откуда царапины на её лице, да и щека, можно подумать, что кто-то влепил ей хорошую затрещину. А если этот кто-то ее муж? Все это наводит на мысль, что они не очень ладили друг с другом. Надо во всем этом хорошенько разобраться. И я надеюсь, бус расследует все факты. «Вы разговаривали с ним?» — спросил я. «Не зачем было вызывать его сюда. Я думаю, вы достаточно компетентны». Чтобы разобраться в этом деле досконально, не мог человек покончить с собой, сунув отвёртку в телевизор. Я совершенно уверен в этом, и Док, кстати, тоже. Это был несчастный случай. Шариф пожал плечами. Может быть, ты и прав, сынок. Док будет делать вскрытие. Нет. А между нами, я считаю, что он вряд ли способен сделать это. Но не в этом дело. В любом случае дело не мёртво. Но я хотел бы знать, по какой причине он умер. Забудем мы это, сказал я. Я бы не забивал этим голову на вашем месте. Он подумал немного, затем кивнул. Я полагаю, ты прав. Мне нравится эта девушка. Как ты сказал, нет основания сложнять её жизнь. Если она захотела оставить мужа, у неё, видимо, на это были свои причины. Это в любом случае её трудности. Когда ты её встретил? Она действительно возвращалась домой? Я встретил её на перекрёстке. Она действительно возвращалась домой? Но в таком случае он облегчённо вздохнул. Я понимаю. Ей нелегко жилось с ним. Возможно, у неё сдали нервы. Женщины так легко выходят из себя. Он допил виски, некоторое время сидел, задумчиво глядя в пол, потом поднялся на ноги. Пора трогаться. Он выглядел усталым, старым. Ты обязательно должен быть на судебном разбирательстве, сынок. Оно состоится в 11 часов. Я буду там. В сгущающихся сумерках я проводил его до старенького форда. Шериф глянул на меня перед тем, как сесть в машину. Что она намеревается предпринять теперь? неожиданно спросил он. Я покачал головой. Кто знает? Она не уедет отсюда. «Мы не говорили с ней на эту тему, шериф?» «После него осталось много денег?» «Я подумал о 150 тысячах долларов, о которых она говорила, но не мог же я сообщить об этих деньгах старому шерифу?» «Понятия не имею». «Ну что ж, мне пора». Я проводил взглядом в машину шерифа, затем вернулся в дом. Мне очень хотелось позвонить Хилде, но я понимал, что это небезопасно. Мне бы весьма хотелось узнать, что она делает в настоящий момент и о чём думает. Ей предстояло провести ночь одной в пустом доме. Когда у человека неспокойно на душе, как это было у меня, наступление темноты угнетает. А так как я был виновен в смерти Деллани, Я был очень напуган.